Наконец билеты были куплены, до поезда оставалось 15 минут. Он был преисполнен благодарности, но тут же с некоторым раздражением подумал, что теперь придётся всю дорогу беседовать с дамой, а о чём можно говорить с автором дамских романов. Но она вовсе не стремилась с ним беседовать. Кивнулым И пошла в магазинчик, где торговали газетами и открытками. Скорее вышла оттуда, держа в руках яркий, иллюстрированный журнал, и направилась к лавочке, стоявшей на перроне. Что ж, она меня игнорирует. Хотя к чему она мне? И я и тоже зачем сдался? Я помог ей, она помогла мне. Мы цветы. До свидания. Но насколько я знаю баб, они Раньше всегда на меня реагировали. Но зачем мне реакция этой? Она старше меня лет на 15, но тогда тем более. Или я растренировался, потерял форму и даже такие грымы за на меня уже и смотреть не хотят. А может, я просто не в её вкусе? Или она лесбиянка? А а может уже не чувствует себя женщиной?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 Да? Это случайно? Не вы потеряли? Нет. Она покачала головой. Не я. А где вы это нашли? Вчера на лестнице в этой чёртовой гостинице. Надо бы отдать партии. Да-да, я я просто забыл. И вот подумал, а не ваша ль? В этот момент у дамы в сумке зазвонил мобильник. Она торопливо выхватила его. Алло. И тут её лицо засветилось такой радостью, что он понял: дама влюблена. Ей звонит какой-то Сергей Иванович. Он деликатно отошёл в сторонку. Вот в свои истину любви все возрасты покорны. А ей забыл, что это такое Он задумчиво смотрел на гранатовую Серёжку. Она навивала мысли о любви. Грустные мысли, надо сказать. Две его любви окончились крахом. Он с юности умел чётко разделять любовь и секс, любовь и увлечение, даже любовь и влюблённость. Всё, что не любовь, приносило радость.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 не сразу, а через много лет а потом по этой Серёжке отыщет женщину, в которую влюбится, наверное, именно влюபிтся, а не полюбит. И это будет счастье. Вера и в правду умерла, а я нашёл Серёжку. Значит, и женщину найду. весёлую рыженькую, кареглазую, пухленькую, со звонким голосом, нежную, горячую. Его будут звать Сергеем, Серёжкой. На этом можно неплохо сыграть. Серёжка нашёл Серёжку. Игра, конечно, не бохвесть какая, но может получиться довольно мило, а то мне уже надоели мои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 Надо было сесть с этой тёткой. Она всё-таки знает немецкий, если что. А что, собственно, может быть? Ну, войдёт на худой конец контролёр. Так я же не зайцем еду, а станция моя конечная. Так в чём дело? Нет, всё-таки необходимо знать хоть один иностранный язык. Отвратительное ощущение немоты и беспомощности.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 Но она назвала его по имени-отчеству. А что тут такого? Он может быть вполне взрослым мужчиной, которого зовут по имени-отчеству. Но лет на 20 моложе её. Ну, я хватил. А впрочем, шут с ней. Но он всё-таки решил поискать соотечественницу. Правда, в этот момент появился какой-то парень, Сразу подошёл к нему и как-то требовательно протянул руку. Он в ответ вытащил из кармана билетик, вовсе не будучи уверенным, что парень контролёр. Но тот и вправду оказался контролёром. К тому же поезд остановился, и в вагон вошли две юные девицы, обе столь умапомрачительно длинноногие,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 Рановато, но факт на лицо. Иlustav писателем я утратил свою мужскую привлекательность. Это что же? И есть та самая сублимация, о которой писал старик Фрейд. Да и женщины у меня уже недели 3 не было. Я ведь только сейчас я об этом вспомнил. Надо срочно найти кого-то. А может, всё-таки пора уже жениться? Я хорошо отдохнула от семейной жизни. Можно ещё разок попробовать? Ах, нет. Не хочу. Надо завести постоянную бабу. С самого начала говорить все условия, чтобы зря не обнадёживать молодую хорошенькую, рыженькую, кареглазою. Хотя нет. Молодая не пойдёт, она будет непременно стремиться замуж.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 что отвечать, если придётся отвечать. Постепенно пустой вагон наполнялся народом, и он успокоился. Всё нормально. Я известный писатель, еду на Франкфуртскую ярмарку, и в этом нет абсолютно ничего особенного. Всё в порядке вещей. Ну чёрт побери. Разве я мог ещё несколько лет назад об этом мечтать?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 В соответствии с московскими и интернетевскими прогнозами все делись легко. А поскольку на календаре была весна, то найти в Лейпциге тёплые перчатки оказалось невозможно. Смешно ей-богу. Опять я на книжную ярмарку приехала и опять мёрзну. Только в Лейпциге всё было как-то мило и уютно, а тут наконец он нашёл то что щёл главным выходом и остановился у эскалатора. Тут я сразу увижу Владьку. Только бы не опоздал, а то как я найду этот чёртов павильон и стенд, говорят, ярмарка это целый город. Фетька! О, Владя! Не опоздал. Молочина. Они обнялись. Ну, писатель, дай на тебя поглядеть в новом качестве.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 пун тебе на язык. Ладно, ну после твоего провала ещё один типун. Нет, лучше два. Так что это после пойдём обедать куда-нибудь в хорошее место, я приглашаю. Замётано.